Часть десятая. Глава двадцать шестая. Ради красного словца. В конце четвертой главы, зимой, Ленский приехал в деревню Конегину обедать. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и по краеной Бутылка для поэта, для Ленского. Но слова «бутылка» и «поэт» немедленно сбили Пушкина на очередное воспоминание из личной жизни. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помнитель друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов и споров и веселых снов! Вино меня пленяло. Это пушкина себе гуляка праздный вот и весь автопортрет. Шутки стихи, веселые сны все гладко, легко беззаботно, но одно место торчит. Внимательный читатель спотыкается, что значит «подобием того-сего». Не нашел с чем сравнить? Поленился? Он, который по двадцать раз переделывал страфу в поисках точного слова, да зачем-то еще и в скобки засунул, чтобы привлечь внимание к неудаче, ведь скобки в Онеге небольшая редкость. Лотман в своем комментарии объяснил. Тут в трех строчках две проказы. Первое, как раз тогда, были напечатаны пиры Боротынского, где про вино сказано «В нем укрывается отвага, и его звездящаяся влага души божественной полна, свободно искрится она, как гордый ум не терпит плена, рвет пробку резвою волной и брызжет радостная пена подобие жизни молодой». «Гордый ум не терпит плена». «Это что такое? Революция? Декабристы? Если ты, что называется, гордый ум, то кто тогда пробка?» Цензура запретила сравнение вина с гордым умом. Эта история была у всех на устах. И Пушкин нашел способ напомнить, высмеять и обойти. Придраться к выражению «того сего» невозможно. Те немногие, кто знали случай Боротынского, все поняли и хохотали. Но сразу после того-сего, без паузы, следует вторая скопада За него, за вино, последний бедный лепт, бывало, давал я, помнитель, друзья. Пушкин отдает последний грош за бутылку вина. Казалось бы, ничего предосудительного, но здесь точная цитата. Буквальное повторение трех слов из знаменитого и грандиозного стихотворения Жуковского императору Александру. Более восторженной хвалы нам никогда не встречалось. Вот маленький фрагмент. Для лучшего понимания прочтите, пожалуйста, вслух торжественно. «На лиру с гордостью подъемлет взор певец». О, дивный век, когда певец царя не льстец, когда хвала, восторг, глаз лиры, глаз народа, когда все сладкое для сердца, честь, свобода, великость, слава, мир, отечество, алтарь, все-все слилось в одно святое слово «царь». Правда, хорошо. Дальше не хуже. И кто не закипит восторгом песнопения, Когда и нищета под кровлею забвенья Последний бедный леп залик лик твой отдает, И он, как друга тень, отрадный свет льет Немым присутствием в обители страдания. Для читателей, отвыкших от речей такого рода, А главное, от такой лексики и таких конструкций, Гораздо более сложных, чем в чистом поле система град за нами Путина Сталинград, надо, может быть, пояснить, какая тут нарисована картина: Бомж, живущий в гнилом сарае, под кровлю забвения, отдает последние деньги за лик государя императора, а этот портрет освещает лечебным светом конуру бедняги, молчаливо утешая голодного своим немым присутствием в обители страдания. Теперь, благодаря развитию наук, портрет государя стал говорящим, отвечающим на любые вопросы по прямой линии. Отрадный свет льет, то есть работает телевизором, кормит, греет, утешает, лечит, как Кашпировский ошпаренные кипятком поэтического восторга люди, не видят абсурдной ошибки. Тень льет свет. Или это сознательно. Мол, даже тень императора сияет, нарушая низкие законы физики. Эти стихи были напечатаны огромным тиражом. Их знали наизусть. И Пушкин, отдавая Онегине последний бедный лепт за бутылку, Знал, что делает. Знал, что все поймут. Кто-то расхохочется, кто-то ужаснется безумной смелости, кто-то обидится, а кто-то непременно и немедленно донесет. Здесь и выше, и ниже слова все и всегда условны и обращены к понимающему и доброжелательному читателю. Он понимает, что все в словах о ссылке Пушкина это некоторая часть русского дворянства, мужики крепостные и вольные, их дети и бабы, то есть 97% населения ничего не знали и знать не могли, провинциальные помещики. Откуда? Все их чтение... Календарь восьмого года. Итак, все это примерно пять тысяч человек из 50 миллионов 0,1%. Если арифметику забыли, поможем. Сотая доля, сотой доли. Лотман в комментарии процитировал из Жуковского лишь две подчеркнутые нами строчки и назвал проделку Пушкина. Ироническим намеком. Но это нечто гораздо большее, чем иронический намек. Это ответ. Пощечина, хоть и поэтическая. И в какое время? Пушкин в ссылке, на троне сославший его император Александр I, Жуковский пытается заступаться за ссыльного и в такой момент писать такое... Про Негина далекого от поэзии сказано, высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить. Пушкин эту страсть имел. Порою она толкала его на безумные поступки, брала его за шиворот даже круче, чем тоска, которая поймала за взяла и в темный угол заперла. Для так называемых звуков он не щадил ни своей жизни, ни чужой. Жестоко обижал литераторов, актрис, любовниц друзей, ну и царя, конечно, не пощадил даже Жуковского, друга, вечного заступника, учителя, задел мимоходом, но беспощадно. Да, четвертую главу напечатали лишь в 1828 году, когда Александр Пушкин был уже на свободе, а Александр I в могиле, но написано было в 1825 году. И разве... Не наказывали за неопубликованное? Именно за неопубликованное могли и в каторгу упечь. Могли в любую минуту войти и забрать все бумаги. И Пушкин это отлично знал. Ради звуков, то есть ради слов, рисковать жизнью это скорее долг пророка, а не поэта. Пророку приказано свыше. Поэт действует по собственной воле. Но ведь не всегда, ах, ножки-ножки, Это дело вполне личное, А бывает совсем иначе. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется. Божественный глагол — Это и есть голос Бога. Как тут промолчишь? А промолчишь, утратишь дар. Важно, и в комментарии Лотмана об этом ни слова. Есть еще один ответ Пушкина на так называемое послание, но чтобы вполне оценить ответ, надо сперва процитировать еще некоторые фрагменты этой оды Жуковского, которая тогда была известна всем, а теперь почти никому. В учебники не входит. Василий Андреевич Жуковский, император Александру, Послание «Везде обилие надежда и покой, и все сие наш царь, дано земле тобой, его душа чиста, в ней благость лишь одна, лишь пламенем к добру она воспалена». Уполномоченный от неба судья, О, сколь божественна сейчас душа Твоя, сей полный взор любви, сей взор воспламененный, За нас Он возведен к правителю Вселенной, склоняю царь земли Колено пред Тобой, бесстрашный под Твоей Незримой рукой, Твоих намерений над ними совершитель, покойся, мой народ, Не дремлет твой хранитель, в чертоге в хижине, везде один язык, на праздниках семей украшенный твой лик, ликующих родных, родной благотворитель, стоит на пившеском столе веселье зритель, и чаша первая и первый гимн «Тебе!» Цветущий юноша благодарит судьбе, что в твой прекрасный век он к жизни приступает, и славой для него грядущее пылает. Старик свой взор на гроб боится устремить, и смерть поспешную он молит, погодить, чтоб жизни лучший цвет расцвел перед могилой. Понятно. Старики просят смерть, чтобы она дала им пожить подольше в земном раю под властью Александра Первого. Дальше вы уже знаете, когда хвала, восторг, глаз лиры, глаз народа, великость, слава, мир, Отечество, алтарь, все-все слилось в одно святое слово, Царь, когда и нищета под кровлю и забвенья последний бедный леп залик твой отдает. А потом так. Пусть верности обет, отечество и честь велят нам за царя на жертву жизнь принести, от подданных царю колено преклонение, но дань свободная, дань сердца, уважение не власти, не венцу, но человеку дань. О царь, не скипетром блистающая длань, не прахом праотцев дарованная сила тебе любовь твоих народов покорила. «Но трона красота великая душа!» «Бессмертные дела смиренно соверша!» возри на твой народ, простертый пред тобою!» «Благослови его державную рукою!» «Тобою предводи им со славой перешет указанный творцом Путь опыта и бед преобразованный исполнен жизни новой По манию царя на все, на все готовый!» «Дядя Саша, мы с тобой!» За тебя готовы в бой. Здесь окружает твой престол благословенный. Подъемлем руку, все к руке твоей священной. Как пред ужасную святыни алтаря, обед наш перед ней. Все в жертву за царя. Ода здесь нами сокращена втрое. То ли старо, то ли свежо, то ли нечто избыто подъешахов или фараонов, то ли про вчерашний день, или сегодняшний, или завтрашний Ответ Александра Пушкина, тоже послание, называется «Клицинию». Подзаголовок с латинского был поставлен только ради цензуры. Никакого латинского оригинала не существует, иначе было сказано «из Марсала», «из Катула, «Горация». А с латинского — это «на деревню дедушки», «иди, ищи свищи». Спустя несколько лет Пушкин этот подзаголовок убрал совсем. Это послание — жесточайшее обличение и халуев, и рабского порочного общества, и самого императора. Александр Пушкин к лицинию с латинского. Лициний. Зришь ли ты на быстрой колеснице, увенчан лаврами, в блестящей багрянице спесиво развалясь, Витулий молодой в толпу народную летит по мостовой. Смотри, как все пред ним усердно спину клонят, Как ликторов полки народ несчастный гонят, Стецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд, С покорностью ему умильный мещут взгляд, Ждут в тайном трепете улыбку, глаз движение, Как будто дивного бога благословения. И дети малые, и старцы с сединой Стремятся все за ним и взором, и душой, И даже след колес в грязи напечатленный, Как некий памятник им кажется священный. О, Ромулов народ, пред кем ты пал во прах? Пред кем вочувствовал в душе столь низкий страх? Любимец деспота сенатом слабым правит, На Рим простер ярем, Отечество бесславит. Вету римлян царь? О срам, о времена! Или вселенная на гибель предана? Но кто под портиком с руками за спиною, В изорванном плаще с нищенской клюкою, Поникнув головой, нахмурившись, идет? Не ошибаюсь я. Философ то. — Да мед! Да мед! Куда, скажи, в одежде столь любогой Средь Рима пышного бредешь своей дорогой? — Куда? — Не знаю сам. — Пустыни я ищу. Среди разврата жить уж больше не хочу. Я петовых детей пороки, злобу вижу. Навек оставлю Рим, я людства ненавижу. Лициний, добрый друг, не лучше ли и нам, отдав поклон мечте, фортуне, суетам, седого стоика примером научиться? Не лучше ли поскорей с оградам распроститься, где все на откупе — законы, правота, и жены, и мужья, и честь, и красота? Пускай глицерия, красавица молодая, Равно всем общее, как чаша круговая, Других неопытных в любовну ловит сеть. Нам стыдно слабости с морщинами иметь. Я сердцем римлянин. Кипит в груди свобода. Во мне не дремлет дух великого народа. О Рим! О гордый край разврата злодеяния! придет ужасный день день мщения наказания предвижу грозного величия конец падет падет во прах вселенный венец народы дикие сыны свирепой брани войны ужасный меч приняв кровавы длани и горы и моря оставят за собой хлынут на тебя кипящую рекой исчезнет рим Его покроет мрак глубокий, и путник, обратив на груды камней ока, речет, задумавшись, в мечтаниях углублен. Свобода Рим возрос, а рабством погублен. Последние двенадцать строк. Ужасное пророчество. Нахлынут жестокие дикари, и Рим погибнет» но не от пришельцев, а от собственного рабского разложения. И какая разница, издалека ли хлынули беспощадные дикари, или выросли собственные, вырастили собственных. И лучше не вспоминать, что Москва, Третий Рим. Такие стихи, такие глаголы, конечно, жгут сердца людей. Такие стихи невозможно сочинить формально, стец действует холодно, по расчету, его восторг всегда имеет явственный отвратительный привкус, когда обличает поэт или пророк, личной выгоды они не ищут. Обличение приносит одни лишь неприятности, иногда тюрьму и ссылку, иногда смерть. Обличение только от души. Это жесточайшие политические стихи. «В пустыню!» Ибо изменить невозможно ни императора, ни общества. «В пустыню!» А когда это написано? Послание Жуковского вышло в 1814 году. Клицинию опубликовано в журнале «Российский музеум» номере 5 1815 года. Пушкину было 15 лет. Стихи с пылающей душой. Трудно представить, что читатели не поняли, не увидели, что это ответ на послание Александру, тем более редакторы журнала, да вдобавок ирония судьбы. На послание Александру ответил «Александр». «С латинского?» Никто не поверил. Все поняли, но формальность была соблюдена. Так Свифт обличал порочные нравы английского двора, описывая тупость и глупость короля и министров Лилипутии. В 1816 году директор лицея Энгельгард написал о Пушкине. «Его ум...» не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный. Французский ум. Его сердце холодно и пусто. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Директор написал про холодное пустое сердце, зная стихи лицинию. Не мог не знать. Это ж его лицеист опубликовался, тем более, что в предыдущем номере четвертом российского музеума были напечатаны знаменитые воспоминания в царском селе, вызвавшие восторг и редакции, и потом Державина. Ответ лицению на будущую дружбу не повлиял, и прямой укол, укор, прямая цитата в Онегине тоже не испортила отношений. Благородный, безродный Жуковский остался горячим защитником Пушкина перед троном. Стихотворение «Клицинию» не случайное, обдуманное, революционное. Романтика, жажда свободы жгли, как не загорелась бумага, и этот огонь заставлял атаковать лучших. Злая эпиграмма до слез огорчила великого Карамзина». В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. Прелести кнута в эпиграмме 1818 года тоже не случайные слова. Эта мысль будет повторена в 1823 году. «Паситесь, мирные народы!» Наследство вам, на поколение вперед, Ермо и Бич. Мальчик нападал на лучших, на Жуковского, на Карамзина, нападал отчаянно. Это пылкое сердце. Стыдись, Энгельгард.